Глава девятая. Эффективные совещания на удаленке. Специфика удаленных совещаний. Нас перевели на удаленный режим работы и оставили без средств к существованию. IT-система не готова. Привыкли к встречам, где все говорят и расходятся, не договорившись. И вот сейчас все грехи всплыли. Хочется пересмотреть нашу технологию встреч. В онлайне есть свои законы. Видны становятся другие вещи. Не хочется тратить много времени. Нужна гигиена совещаний, весь день совещания. Нагрузка и интенсивность работы в удаленном режиме возросли. Раньше тратил 9 часов, теперь 12. Многие в ужасе пребывают. Нас выкинули в это, варимся в этом. Мы в режиме сборки. Как работать по-новому? Будем отказываться от офисов. Компания терпит убытки. Часть подразделений остается удаленными. Есть технологии, которые позволяют быстро адаптироваться. Границы сливаются в новой модели. Это цитата с одной из многочисленных встреч с заказчиками весной 2020. В марте 2020 такая неприятная ситуация оказалась правдой жизни для многих организаций. И даже староверам-скептикам пришлось учиться работать онлайн. Управлять раздраженными напуганными, уставшими и обеспокоенными, пытающимися не сойти с ума в запертом пространстве с домашними, учащимися тоже онлайн-детьми, пытающимися также хоть как-то работать близкими. Вот вам и специфика удаленных совещаний. Первое. Вы не рядом не видите и не чувствуете собеседника. Не можете похлопать его по плечу, обнять, сесть рядом. Второе. Человеку трудно переключаться между работой и семьей. Нет смены обстановки и рамок офиса. Третье. Сложно управлять эмоциями и настроением. Еще сложнее их узнать и понять. Четвертое. Нет строгой границы. Обычно же как? Надел утром костюм, взял портфель, по дороге из дома в офис настроился на работу, переключился от домашних дел, зашел в офис, сел на свое рабочее место, сменил роль. Это привычные ежедневные ритуалы. Мозг и тело воспринимают их как сигнал. Вот сейчас мы работаем. Помните мультфильм «Головоломка»? Там такие маленькие человечки внутри головы борются за власть и управляют настроением и поведением. Вот в офисе такой босс внутри нас берет управление на себя и создает нам рабочий настрой. А дома мы расслабляемся и бразды правления в свои расслабленные руки берет чувак в трениках. Пятое, многозадачность, которая не снилась гуру тайм-менеджмента. ведь в привычной офисной жизни как? Попил кофе, покурил с коллегами, сходил на совещание в специальную переговорку, пообедал в кафе, вернулся, потупил монитор, еще немного поработал, поддавшись общему рабочему настрою. Ноги вообще годами не готовили дома, питались в ресторанах, носили вещи в химчистку, дома убираться приглашали специально обученных людей из сервисов типа домовенок. А тут дети ни в детском саду, и ни в школе. Их надо кормить, мыть, занимать, поесть надо приготовить, убраться надо, постирать, погладить, а тут еще и совещание, да и рабочих задач полно. Шестое. Когда мы сидим за компьютером, большая часть энергии уходит в черную дыру этого самого компьютера. Выше утомляемость, информация воспринимается сложнее. Чаще надо делать перерывы, разминать тело, иначе кровь застаивается, мозг отключается, ухудшается обмен веществ. Седьмое. Многочисленные вопросы, которые в офисной жизни решаются в курилке за обедом или беседой у соседнего стола, теперь забываются или решаются в чатах, где не видны эмоции и часто искажается смысл. Восьмое. Во время выступлений удаленно гораздо больше влияют на восприятие тембр и темп речи, грамотность, словарный запас. А мы что? Мы привыкли писать смс, читать инстаграм, и речь стала бедной, корявой и сложной для восприятия. И вот если на очных встречах это скрашивало жестами, позами, Атмосфера интерьером, то в режиме онлайн режет слух и отвлекает от содержания. Девятое. Технические моменты. От умения работать на онлайн-платформах для совещаний до баз знаний и протоколов онлайн. И если для молодежи это родная стихия, то пожилым нередко сложно перестроиться. Мы привели далеко не полный список, но ясно одно — Онлайн коммуникации это другое, и подходить к ним надо не с позиции прошлого опыта и привычных схем. Правила удаленных совещаний. Сейчас существует большой выбор платформ для проведения онлайн встреч. В своих командах мы используем Zoom, также рекомендуем посмотреть ClickMeeting, GoToMeeting, WebinarRoom, Mind, Webex, WebinarFM. Adobe Connect и другие. Что учитывать при выборе? Возможность ведущему включать и выключать камеру участников. Возможность создавать пароль и регистрацию для входа участников. Возможность сделать запись. Вывод демонстрации экрана. Разбивку на группы. Опросы, тесты и другие интерактивы. Возможность участвовать с планшета и смартфона. Удобство настройки без скачивания приложения. Правила проведения удаленных совещаний таковы. Совещание начинается и заканчивается точно вовремя. Камеры участников включены в течение всего совещания. Микрофоны выключены и включаются только в ведущем совещании. Во время совещания не пользоваться телефонами, не выходить, не отвлекаться. Онлайн-протокол на экране через демонстрацию в режиме реального времени. Регистрация на совещание под своим полным именем. Ведется онлайн-запись совещания для возможности сохранить в базу знаний и просмотра отсутствующими за исключением случаев коммерческой тайны. Перерывы под 15-20 минут каждый час. Монологи до 15 минут. Кратко текстом. Сложности удаленных совещаний связаны с тем, что формат этот не всем привычен. Скорее даже многим не привычен. В онлайн-пространстве действуют другие законы энергии и удержания внимания. Соответственно, и технологии онлайн-общения, проведения встреч, выступлений и презентаций существенно отличаются. Здесь гораздо важнее, что и как вы говорите. Подбор слов, связность и четкость речи, мимика и артикуляция. Слова надо произносить более рублено, четко проговаривая звуки, чуть громче и акцентируя на важном. Мы рекомендуем первые полгода прописывать подробный сценарий своей речи, записывать и прослушивать себя. Физически очень сложно долго сидеть и внимательно слушать за компьютером. Именно поэтому длительность онлайн-совещаний не должна превышать 2-4 часов. Нужны частые перерывы, движение. Отнеситесь серьезно к выбору подготовки рабочего места ведущего, спикера, фасилитатора и участника. Кому-то подходят рабочие столы, за которыми надо стоять, кому-то, как мне, пуфы недавно мы приобрели вообще кресло для медитации, и оно стало моим любимым рабочим местом. Найдите свое пространство, которое будет вам помогать работать собрано и интенсивно. Если вы только начинаете проводить онлайн-совещания или недовольны своей энергией во время них, попробуйте стоять во время совещания. И обратите внимание на дикцию и мимику. Записывайте себя на диктофон, слушайте, отмечайте слова-паразиты, зажовывание фраз, неприятные интонации и тому подобное. Вырабатывайте новые речевые привычки. Мне в свое время очень помогло читать сыну вслух и басни книги Акунина, Олега Роя, Ивана Ефремова. Остались довольны своей речью на слух? Переходите к записи видео. И всматривайтесь в ваше лицо, когда говорите. Как вам мимика? работайте с ней. И отнеситесь серьезно к рабочим местам коллег. Наши друзья и партнеры в ДОДО и ТОЧКИ, например, помогали при переходе на удаленку оборудовать пространство для работы сотрудникам. Чем вы хуже? Уточните, за какими столами, на каких стульях, с какими наушниками работают ваши коллеги вложитесь в оборудование рабочих мест. Это стоит не так дорого по сравнению с низкой продуктивностью работы онлайн. Роли на удаленном совещании. Участник совещания. Ты начальник, ты решай. Ты собрал совещание или проводишь тренинг, ты отвечай за результат. Странный стереотип. Детский. Мама и папа же боги. Они могут все. И виноваты во всем. А то, что я, балбес, не слушаюсь, упал, разбил коленку, это тоже мама виновата. Не уберегла. И вот вырастают дети и приносят эту инфантильную привычку сваливать ответственность за происходящее с мамы папы на начальника. И вот сидит взрослый дети на совещании, весь такой волшебный, словно Лунтик, который только что родился. Сидит, думает о великом. А начальник что-то вещает. Хреново, он ведет совещание. И вообще лучше поработали, только время здесь тратится. Совещание ⁇ это модель жизни. Как ведете себя на совещании, так и живете. И у участника совещания тоже есть обязанности. А в онлайне даже больше, потому что контроля меньше. Вообще удаленка ⁇ это взрослая история. Она про самоорганизацию. Умение выводить себя из зоны комфорта, брать и делать. Ответственность участника онлайн-совещания. Минимум за сутки изучить повестку и предложить волнующий вопрос в нее. Заранее ознакомиться с метриками, документами. Актуализировать статус по своим задачам в корпоративной системе управления задачами. За 15 минут до начала совещания убедиться, что компьютер заряжен, интернет работает. Блокнот, ручка, наушники приготовлены, ссылка на онлайн-комнату работает. Перейти по ней и настроить камеру и микрофон, отключить микрофон. Прийти на совещание, сесть перед компьютером, минимум за 5 минут до начала. Отложить все дела, отпустить все отвлекающие мысли и включиться в совещание в первые же минуты. Включаться и стараться понять, что волнует коллег. Не критиковать, уточнять. Если не согласны, задавать вопрос. Почему ты считаешь это важным? На основании чего ты принял это решение? И тому подобное. Высказывая свою точку зрения, дополнять. Один плюс один. Ваш взгляд не вместо, а плюс к взгляду коллеги. Не вместо, а вместе каждый момент совещания спрашивать себя, насколько мое действие или бездействие помогает. И да, на онлайн-встречу, как и на очное совещание, не стоит звать кого-то просто, чтобы послушал. Зовите только тех, чье мнение и участие важно, кто может повлиять на принятые решения. Ведущий совещание – фасилитатор. В онлайн-совещаниях роль фасилитатора не сильно отличается от фасилитации очных встреч, но есть и особенности. Подготовить сценарий заранее и передать конву секретарю. Подготовить вместе с секретарем шаблон протокола. Продумать способы вовлечения в зависимости от количества участников и длительности совещания. Заранее создать опросы и другие интерактивы в системе для проведения совещаний. Подобрать оптимальную платформу для проведения встречи. Заранее изучить возможности платформы и ее настройки. Научиться пользоваться ею легко и быстро. Совместно с секретарем совещания подобрать оптимальный способ протоколирования. Подготовить блокнот и карандаш либо ручку со списком участников и блоками совещания. В этом блокноте или на листе А4 завести таблицу, чтобы отмечать активность участников. Такой способ удобен и для вовлечения во время групповых работ, чекинов и чекаутов. Вы наглядно будете видеть, кто давно молчит, кто активен и тому подобное. Подготовить вовлекающую и дающую понимание предстоящей встречи вступительную речь. Подробнее о вступительной речи Мы с вами уже говорили. Помните, вступительная речь онлайн не должна быть длиннее трех минут, иначе потеряете внимание, вместо того, чтобы сфокусировать его. Заранее сформулировать фокусирующий вопрос, ответом на который и будет итоговый план. Подготовить чек-ин и чекаут. В течение совещания следить за энергией и вовлеченностью участников. Принимать меры для поднятия энергии и вовлеченности. Следить за регламентом и правилами. Быть примером соблюдения правил и вовлеченности. Оставлять камеру, включенную в течение всего совещания. Выключать микрофон, когда говорит другой. Следить за записью встречи на видео, если она ведется. Помогать группе принять наиболее эффективное решение. Фасилитатор, который проводит онлайн-совещание, должен заранее продумать все технические аспекты встречи. Подготовиться сам, подготовить онлайн-пространство, продумать подходящее место для ведения протокола или интерактивного участия группы. Продумать энергетический цикл встречи, подготовить вовлекающие вопросы, интерактивные способы вовлечь и взбодрить. Фасилитатор должен помнить, что онлайн людям сложнее удерживать внимание. Долго сидеть за компьютером вредно для глаз и тела. Физические разминки типа «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали». Гимнастика для глаз, элементы из йоги или цигун для улучшения кровообращения и оттока крови от попы к мозгу нам в помощь. Напоминайте людям, чтобы приходили на встречу с бутылкой чистой питьевой воды. Просите делать 5-10 глотков каждые 20-30 минут и вставать и двигаться каждые 40-60 минут. Как и на очной встрече, фасилитатор отвечает за свое настроение и настроение участников, свою вовлеченность и вовлеченность участников. Продуктивное и конструктивное обсуждение – адекватный результат встречи. Здесь, как вы понимаете, нет предела совершенства. Фасилитатор пример постоянного профессионального и еще больше личного развития. Пожалуй, самое емкое определение фасилитатора лично для меня ⁇ архитектор доверия. Он помогает участникам раскрывать лучшее в себе, увидеть возможности, мастерски умеет управлять своей энергией и настроением группы и каждого участника, создает пространство открытости и доверия для продуктивной. И результативной совместной работы. Протоколист совещания. Секретарь. Пожалуй, это одна из ролей, если не единственная на совещании, для которой онлайн или офлайн все одно, все едино. По сути, результат работы секретаря — протокол, полученный участникам в течение пяти минут после совещания, содержащий принятые решения, вопросы на следующее обсуждение и план действий по итогам совещания. В чем ответственность секретаря-протоколиста-скрайбера? Запросить до совещания вопросы в повестку у фасилитатора и участников и подготовить шаблон протокола. Освоить скоропись, если еще не. Стамин или соло на клавиатуре, например, спасут. Подготовиться технически и вывести протокол на экран в начале совещания. Фиксировать слова участников кратко и емко переспрашивать, если непонятно, просить сформулировать кратко, если говорят путанно и длинно, останавливать быструю речь говорящего, если не успеваете записать, просить медленнее, проследить, чтобы все участники совещания и заинтересованные лица получили протокол в течение 5 минут после и внесли задачи в систему управления задачами, уточнять у тех, чьи слова записали, верно ли вы записали, Все ли записали, не исказили ли. Сохранить протокол в базу знаний. Мне нравится называть секретаря протоколиста хранитель знаний. В этом словосочетании и цель, и процесс, и результат его труда. Поймать и зафиксировать все ценное, что будет обсуждаться на совещании, его решения и вопросы для будущих обсуждений. Администратор совещания. Это специфическая роль, присущая онлайн-формату. Админ помогает фасилитатору с техническими вопросами. Работа с чатом, отключение звука участников, настройки и тому подобное. Он берет на себя все моменты, связанные с работой платформы, на которой проходит совещание, записывает видеоинструкцию для участников, помогает им с подключением. Создает памятку А4 с основными аспектами работы платформы. Обучает. Делает все, чтобы совещание прошло без отвлечений на технические сложности. Администратор задач. Часто эту роль выполняет тот же человек, который выполняет функции секретаря-протоколиста. Администрирование системы управления задачами онлайн ничем не отличается от классического. Все задачи должны быть внесены. Статус актуализирован до совещания. Подробнее об этом читайте в книге Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время». Главное, чтобы администратор задач был спортивным тренером и не вел систему сам, а напоминал коллегам о необходимости внести задачи и обновить их статус. Онлайн-совещания лишь на первый взгляд кажутся скучными и неинтересными. Тут главное войти во вкус и научиться. Они гораздо душевнее и продуктивнее, если команда взрослая. А обычную команду такие совещания взрослят и учат говорить кратко и по делу. Экономят время и даже делают людей ближе, потому что онлайн сложно придумать причину отсутствия и можно сидеть в любимой пижаме и с патчами под глазами. Резюме девятой главы. Оставь надежду всяк сюда входящий. Это прям про удаленку Те, кто раз попробовал, чаще всего уже не хотят от нее отказываться. И как бы ни скучали мы по живому общению, удаленный режим работы при должной организации настройки открывает новые возможности как для компании, так и для людей. Главное, как и в любом новом деле, не сравнивать с тем, как было раньше, и не пытаться делать вид, что можно продолжать жить по старому. Если вы вынуждены или по собственному решению перевели сотрудников на домашний формат работы, помните о необходимости управления энергией людей, бодрите фокусировать их утренними созвонами, помогать обозначать приоритеты и планировать рабочий день и неделю на еженедельных, индивидуальных или командных оперативных тактических совещаниях, пересмотреть рабочие графики и помочь организовать рабочие места дома, заменить утренние чаепития, разговоры в курилке и совместные обеды виртуальными обедами, встречами-болталками и онлайн-корпоративами и праздниками, разделить длительные совещания на двухчасовые созвоны, Даже стратегические сессии и тренинги лучше разбить на двухчасовые отрезки с 20-минутными перерывами. Стремитесь, чтобы онлайн-совещания и встречи занимали не более 4 часов в день. Удаленка не приговор. Это возможность перестать выбирать между работой и остальными сферами жизни. Это новый интересный опыт перераспределения времени и новый опыт управления для лидера. Станьте примером собранности, бодрости, грамотно-энергичной речи и краткости на совещаниях. Чек-лист совещаний для удаленной команды. Утренние созвоны для обсуждения главного результата предыдущего дня и фокуса следующего дня. Еженедельные созвоны ретроспективы недели для обсуждения итогов недели оперативные или тактические еженедельные совещания, ситуативные, управленческие или законодательные встречи, ежемесячные ретроспективы, ежемесячные стратегические созвоны.